Египет 1869 год Суэцкий канал Идея соединить каналом Красное и Средиземное моря занимала головы многих правителей древнего мира. Египетский фараон Нехо II 609-595 года до нашей эры попытался ее осуществить и загубил 120 тысяч рабов. Версидский царь Дарий прорыл канал от Красного моря только к Нилу, о чем засвидетельствовал на каменных скрижалях. Частые войны привели к его забвению. Канал оказался засыпан песком. Сооружение этого искусственного морского пути длиной 161 километр волновало также французского императора Людовика XIV, а позднее Наполеона. Проект, как доказывали придворные советники, сулил немалые выгоды. Торговые суда из Индийского океана могли бы кратчайшим путем попадать в Средиземное море, к берегам Франции и далее в Атлантический океан. Им не пришлось бы огибать Африку, и путь стал бы короче на 8-15 тысяч километров. Если торговый путь соединит три континента Азию, Африку и Европу, то тот, кто будет владеть каналом, станет самым богатым человеком станет правителем мира. Но ни Людовик XIV, ни Наполеон не смогли реализовать перспективный проект. Технически все оказалось гораздо сложнее, чем просто согнать людей и дать им в руки лопаты. И все же нашелся француз, дипломат, юрист по образованию, который буквально заболел идеей прокладки канала. Это был Фердинанд де Лесепс. В 1825-1849 годы он занимал разные дипломатические посты в ряде стран Европы и Африки. С 1831 по 1837 год прослужил консулом в Египте и был в хороших отношениях с правителем страны Саидом Пашой. лисепсу удалось доказать преимущество сооружения этого морского пути для Египта, и Саид Паша выдал лисепсу концессию на строительство советского канала на условиях, Египетское правительство должно получать 15% валовой прибыли от судоходства по каналу, а через 99 лет после сдачи канала в эксплуатацию он должен стать собственностью Египта. Для сбора средств Лисепс создал всеобщую компанию советского канала, в которой был председателем. Авторами технического проекта стали два французских инженера Ливан Мужель и итальянский Негрели. По подсчетам требовалось собрать как минимум 200 миллионов франков. Было выпущено 400 тысяч акций по 500 франков каждое. Но расходились они плохо. С самой Францией приобрели всего тысячу. Тем не менее Лесепс не сидел сложа руки. Он содействовал переговорам с Пруссией, Австрией и Россией. И все же собранных средств было недостаточно. Тогда Франция рискнула и купила 53% акций. Египет последовал за ней, 44%. И в апреле 1859 года на севере у побережья Средиземного моря появился палаточный городок для рабочих. Лесепс, несмотря на трудности, руководил компанией и старался максимально обеспечить стройку машинами, продовольствием, медикаментами. Возникший город Порт Саид, названный в честь Паши, уже в первые годы прокладки канала насчитывал 7000 жителей а всего на стройке трудилось до 60 тысяч египтян ежемесячно. После месяца работ производилась смена. Строительство Суэцкого канала завершилось осенью 1869 года. 17 ноября он был открыт для судоходства. В честь этого события в Порт-Саид прибыли суда из стран-участниц — Франции, Пруссии, Австрии и России. По случаю празднества итальянскому композитору Джузеппе Верди заказали оперу, и он написал знаменитую Аиду. Но в судьбе канала были и печальные дни. В связи с возникшими экономическими трудностями в 1875 году Египет продал свою долю акций британскому правительству. В 1880 году канал стал англо-французским предприятием. Национализация Египтом Суэцкого канала привела к недельной Суэцкой войне 1956 года Англии, Франции и Израиля против Египта. Канал был частично разрушен, часть кораблей потоплена, судоходство приостановлено до апреля 1957 года, пока канал не расчистили с помощью ООН. Миротворческие силы ООН были введены для поддержания статуса Синайского полуострова и Суэцкого канала как нейтральных территорий. В результате шестилетней войны 1967 года канал вновь был закрыт. После окончания следующей арабо-израильской войны 1973 года канал разминировали с помощью военно-морского флота СССР и открыли для судоходства 5 июня 1975 года. Сегодня советский канал является собственностью Египта. В настоящее время его эксплуатация дает стране больше средств, чем добыча нефти и туризм.